Автор книги Кристина Рой. Слушайте четырнадцатую программу. И снова наступил вечер. На дворе было так холодно, что, казалось, будто даже звезды на небе застыли. Но в библиотеке Орловских было тепло и уютно. Красноватое пламя камина освещало пол, покрытый коврами и разрисованный потолок, деревянные стеллажи с книгами. Это жерки, уставленные арабесками, различными фигурками и кристаллами, большие бронзовые вазы и искусственные букеты. От свет пламени отражался в большом зеркале, ласкал темное удобное кресло и диваны и дорогие альбомы на одном из столов. Но основной отсвет падал на длинный шезлонг пана Николая вблизи канина, на котором в глубоком раздумье покоилась Маргита Орловская. Молодой женщине было о чем подумать. Из-подолина. Директор Зарканы передал дедушке, что князь С. просит посетить его еще сегодня для обсуждения купли-продажи замка. Дедушке пришлось уехать, а вернуться он сможет только завтра. Ему было неприятно оставлять только что приехавшую внучку одну, но изменить он ничего не мог. Покупка замка и то... Обстоятельства, что египетский вельможа поселится по соседству, ее очень заинтересовали. Но так как посредником в этом деле был Адам Орловский, она и слышать ни о чем не желала. Она хотела помогать своему дедушке, когда он нуждался в ее помощи, но только дедушке и больше никому. И сейчас она не думала о подолине. Ее мысли были с теми, кто все дальше удалялся от нее. Она беспокоилась о своем брате, не утомила бы его дорожная суета. Ах, как бы она хотела быть рядом с любимыми отцом и братом! В своих раздумьях она вдруг вспомнила свой уход из А и своё путешествие сюда, как она в тот день проехала несколько станций в сопровождении своей матери. Необходимости в этом не было, однако мать хотела проводить её хотя бы немного на её новом жизненном пути. Перед внутренним взором Маргиты стояла женщина, ее мать, горячо любимая мужем, но не любящая родную дочь. И все же Маргите удалось обрести ее любовь. В этом Маргита убедилась по глазам матери в последние часы перед расставанием. Маргита чувствовала это и теперь. В ушах ее звучал необычно нежный родной голос, сказавший ей на прощание. Маргита, будь пану Орловскому хорошей внучкой. Он очень благородный человек. Он стоит этого. Тогда она не верила ей. Теперь, когда Маргита снова обрела родного отца и знала дедушку, она лучше понимала мать. Ведь мать была дочерью деда, и, наверное, они когда-то очень любили друг друга. Однако они были разлучены навсегда. И мать, должно быть, очень страдала, хотя она этого никогда не показывала. Что она переживала, когда поезд тронулся и увез дочь к месту ее счастливого детства? Теперь Маргита жалела свою мать, вспомнив, как она стояла на перроне и с тоской смотрела вслед уходившему. Как ей, наверное, хотелось в тот момент вместе с ней поехать к отцу. Но почему только к отцу? Ведь у нее здесь был любимый сын, которого она тоже потеряла. Ах, Никуша! О, если бы мать знала, что с ним случилось! Он, ее златокудрый любимец, мог в мучениях умереть, его давно покрыла бы черная земля, а она, родная мать, ничего об этом не знала. В душе Маргита теперь просила прощения у своего брата за то, что когда-то она завидовала ему и ревновала к нему мать. Он заслуживал этой любви. Теперь она не удивлялась, что мать так оплакивала его, ведь для нее он был потерян навсегда. Дом Манфреда Каримского был навсегда закрыт для Натальи Раймер. Даже поплакать над своим умершим первенцем, Ее бы не допустили. Как это ужасно! В этом тихом одиночестве Ее хватило непреодолимое желание Побыть рядом с матерью, Подойти к ней, обвить ее шею руками И поплакать вместе. Это были глупые, бесполезные мысли. Мать сейчас, конечно же, окружала блестящее общество, и навред ли она скучала. А сегодня у нее день рождения. Он всегда очень торжественно отмечался в доме Райнера. Инженер делал матери такие подарки, какие только мог придумать, потому что он действительно очень любил ее. Общество боготворило ее, и она вряд ли вспоминала Орлов или Подгород, тем более что Маргита немного опоздала с поздравлением, и она его получит только завтра. Если бы все осталось как прежде, то Маргита в этом обществе была бы лишней. Маргита вдруг почувствовала себя рабыней которая сбросила свои оковы. К этому чувству добавлялись горечь и обида из-за того, что при жизни родного отца она вынуждена была жить с отчимом. Ощущение свободы полностью вытеснило ее тоску. С этим раз и навсегда было покончено. И теперь... Когда несправедливо обиженный отец все ей объяснил, между ней и матерью образовалась непреодолимая пропасть. Разлука с матерью была печальна, но помочь Маргита ей не могла, потому что сама разрушила священные узы, которые должны были быть вечными. Она принесла несчастье людям, которые любили ее и любят и сегодня. Ах, лучше об этом не думать. Маргите захотелось вскочить, зажечь свет и приняться за какую-нибудь работу. Но вдруг она вспомнила, какое предстоит ей дело. Дело в том, что после того, как дедушка ушел, и она вернулась с короткой прогулки из парка, пан декан Юрецкий ждал её в библиотеке. Она поприветствовала гостя и сообщила ему об отсутствии дедушки. — Это не имеет значения, милейшая, я пришёл к вам. — Ко мне? Чем могу быть полезна? Мы вчера говорили с уважаемым паном Орловским о том, о чём ему, отцу, пане Натальи, очень трудно говорить с вами. Однако говорить об этом необходимо ради порядка и особенно ради спасения вашей души. Узнав об отсутствии пана Орловского, я сам решил уладить это деликатное дело. Маргита пристально смотрела в лицо декану, стараясь угадать, что у него на уме. «Вы позволите мне, служителю святой церкви, несколько вопросов? Пожалуйста. Часто ли вы ходили на причастие? Я, ваше священство? Никогда». Душа Маргиты возмутилась. Она вспомнила слова. Католическая церковь имеет на тебя право. Как я могла ходить на причастие, если я воспитана не в католической вере? А в какой вере вы воспитаны? Учителя мои были лютеранами. В пансионате А религию мне преподавал лютеранский пастор. «Ах, это большая ошибка! Дочь католической церкви в таком заблуждении!» «Да, ошибка, ваше священство!» Глаза Маргиты горели. «Если я дочь католической церкви, то эта церковь должна была позаботиться о моем религиозном воспитании прежде, чем у меня сложились мои собственные взгляды и убеждения!» Глаза господина декана округлились и уставились на Маргиту. Твердую непреклонность выражали ее черные глаза. По плотно сжатым губам было видно, что она отвергает католическую церковь. В порыве гнева декан едва удержался от резкого ответа, но вовремя спохватился и смиренно склонил голову. «Признаю, признаю», — произнёс он с сожалением, — «с нашей стороны произошла ошибка. Вы вправе обвинять нас. Нашу вину смягчает лишь то, что церковь насильственно не может вмешиваться в дела семьи. Эти слова сначала подействовали на молодую женщину. Он был прав, но вдруг, словно кто-то шепнул ей, а испанская инквизиция, разве она не врывалась в семьи и не вырывала лучшее, чтобы уничтожить? Позвольте нам, милейшая, хотя бы что-нибудь исправить. Вчера мы говорили с паном Николаем, для которого это положение очень мучительно. И он попросил меня приставить к вам Каплана Ланга, чтобы он преподал вам учение нашей церкви. Она возмутилась и уже готова была кричать. «Зачем мне ваше учение? Я никогда не стану католичкой. Я хочу принадлежать...» церкви моего отца. Но тут же вспомнила дедушку. Слова для него это положение очень мучительно удержали ее. Она не могла осквернить то, что для него было свято, только потому, что ей в этом отношении не было уделено должного внимания. Честнее было бы познакомиться с этой религией и затем объяснить, почему она не может ее принять. «Каков же будет ответ?» – спросил декан. «Я готова проверить учения вашей церкви, ваше священство». Она открыто посмотрела ему в лицо. «Позаботьтесь, пожалуйста, о книгах для меня». Я обещаю стать внимательной ученицей пана Каплана. — О, конечно! — ответил декан одобрительно. — Вы станете не только внимательной ученицей, но и хорошей дочерью своей церкви. — Да, пан декан, для церкви, которой будет принадлежать моя душа, я стану хорошей и послушной дочерью. Маргита оставила для себя путь для отступления, но его священство декан Юрецкий не понял её и покинул Орлов в убеждении, что он наткнулся на неожиданное препятствие и что пану Каплану придётся эту молодую даму научить большему, чем креститься и перебирать чётки. Где ему взять подходящие книги для неё? Теперь это не казалось ему таким простым, как вчера. Несмотря на это, он не сомневался, что они вскоре вернут эту заблудшую овечку в лоно правоверной церкви, откуда ей уже не удастся сбежать. Счастью, Моргите! Мысли и чувства пана Юрецкого не были известны. Она почувствовала себя очень одинокой, когда вспомнила его посещение. Как ей сейчас недоставало человека, с которым она бы могла посоветоваться. Отец не настаивал на переходе в его церковь. Наверное, он прав. То, что было возможно в Средневековье, сегодня уже невозможно. В наш просвещенный век заблуждения католической церкви исчезли сами по себе. Может быть, уже нет других различий между протестантами и католиками, кроме как в церемониях. В обществе их, по крайней мере, незаметно. Стоит ли начинать борьбу из-за незначительных отступлений или различий в церемониях? Стоит ли оскорблять доброго дедушку? Чего она достигнет? Ах, почему она ни с кем не может посоветоваться? Боже мой, помоги мне, ты видишь, как я одинока, вздохнула Маргита. Она встала, чтобы зажечь свет и принести книги, по которым в пансионе А училась религии. Они очень мало прошли по этим книгам, и теперь она решила проработать всё сначала до конца. Её внимание отвлекли шаги в коридоре и стук в дверь. «Войдите!» Занавес на двери отодвинулась. «Пан Урзин воскликнула Маргита, приятно удивленная этим неожиданным посещением. «Добро пожаловать!» Она протянула ему обе руки. «Простите меня за смелость, пани!» — извинился молодой провизор. «Но я подумала, что вы, наверное, с тоской ждете известий от наших милых путешественников, и вот принес». — О, не извиняйтесь, пан Урзин, мне ваше посещение, и так было бы приятно, а тем более с таким дорогим известием, — сказала она приветливо. — Я совсем одна, дедушка в подолине. Надеюсь, вы проведете часок со мной, не правда ли? Он поклонился, снял верхнюю одежду и, заняв предложенное кресло у камина, передал Маргите телеграмму. Она наклонилась к огню и прочла. «Всё в порядке. Самочувствие хорошее. Привет, Маргите! Николай!» Она поцеловала телеграмму и села в кресло. Она совсем забыла велеть принести лампу в помещении и так было достаточно светло. Теперь она могла с кем-то поговорить о Никуше и о своём отце. Время за беседой шло быстро. Внезапно Маргита умолкла. Ее вдруг осенила мысль. «Он мне посоветует, как быть!» Рядом с Урзином она почувствовала себя спокойно и уверенно. «Пан Урзин, вы евангельской веры? переживала она молчание. Он оторвал взгляд от огня, И посмотрел на нее. Да, пани. Вы твердо придерживаетесь учения своей церкви, не правда ли? Я придерживаюсь учения Иисуса Христа. А вы с вашими убеждениями могли бы принять католическую веру? Католическую? Как соединить свет и тьму? Чтобы стать католиком, мне пришлось бы сначала оставить Иисуса Христа. Христа? Но католическая церковь тоже проповедует его учение. Да, она учит о нем, но он для них недосягаем, недоступен. Он для них не является ни заступником, нашим предотцом, Ни путем к Нему, ни посредником. На Его место они ставят Марию и святых. Они считают, что заступничество Марии достигает благодати, и что святые помогают получить прощение грехов. Добрыми делами можно, по их мнению, добыть место в раю. Поэтому кровь Иисуса Христа им не нужна. Значит, Вы никогда не могли бы стать католиком. Вы их учение считаете неверным? Да, пани. А от меня требуют, чтобы я стала католичкой. Он выпрямился. От вас она кивнула. Видите ли, у меня нет никого, с кем бы я могла посоветоваться. Но у меня нет также и достаточных знаний евангельского учения. Однако внутренний голос мне говорит, чтобы я не соглашалась. Не поднимая головы, она вкратце сообщила ему все о своем отношении к обеим религиям, о разговоре с деканом и о своих мыслях и сомнениях. Посоветуйте мне, правильно ли я поступила, согласившись на занятия. Очень правильно, пани. Пусть изложит вам все учение католической церкви. Читайте при ежедневно Библию. Сначала Новый Завет, затем книги Моисея, Пророков и Псалмы. Просите у Господа Иисуса Христа познания истины. Скажите Ему, что вы хотите отличить истину от заблуждения. Он услышит вас. И поможет вам. Затем сравните учение Иисуса Христа и апостолов с учением пана Каплана Ланга. Если вы решите следовать воле Божией, то узнайте путь, по которому вам идти, ибо Иисус Христос говорит, кто хочет творить волю Его, тот узнает о всем учении, от Бога ли Оно. Благодарю вас, Панурзин. Считаете ли вы, что я Библию пойму и без богословских книг? Конечно. Ведь эта книга написана для детей. Для детей? Да. Иисус Христос сказал, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Кто верит Библии на слово, тот поймет ее».